Глава. Третья. Третья. Настоящая охота. Утром Сесиль встала поздно. Отсыпалась за прошедшие дни. В ванной на нее и зеркало смотрела бледная, растрепанная девушка с синяками под глазами. И это в небольшом зеркале еще не поместились синяки на ребрах, на ногах и кровоподтек на плече. Если бы не принявший на себя практически весь удар и смягчивший силовым полем падения, без переломов бы не обошлось. А так всего-то нужно походить недельку-другую в закрытой одежде летом, хорошо, что на улице пока не слишком жарко. Внизу, в просторной столовой, девушка в одиночестве позавтракала. Родители ушли на работу, Ленька не заезжал, а бабушку с дедушкой без предупреждения в гости можно не ждать значит, есть время все спокойно обдумать в одиночестве. Сесиль прекрасно понимала, что заигралась с демоном, и знала, почему. Это интересно. Охота имеет множество граней, как для демонов, так и для самих охотников. Одним нравится убегать, ускользать, постоянно оставляя противника на шаг позади. Другим доставляет удовольствие ловить, идти по следу, заманивать. Есть множество способов поймать демона или заставить его делать то, что нужно, и каждый раз это вызов, который один бросает другому. Она бросила вызов демону, он принял и предложил сыграть. Не стоило соглашаться, нарушая правила, но так соблазнительно и заманчиво победить в этом противостоянии двух полярных сил. Девушка открыла на планшете карту района, которую предстояло выучить наизусть. Ничего лишнего на охотнике быть не должно. Все начнет сбоить от способности охотника, а демоны, заряжающие приборы, также легко могут и забрать энергию обратно. Так что ни планшетов, ни предметов связи. Только на байке установлены маячки, тревожные кнопки и рации, но энергоцикл слишком мощный, даже несколько демонов – не выведут его из строя. Во всяком случае, не сразу. Итак, он не захочет пойти добровольно, пусть Сесиль обязана предложить ему сдаться, на что аж, конечно, только посмеется. Трудно представить, как красноволосый нахал послушно идет за ручку в участок. А вот его ухмылка при словах о повиновении охотнику сама встает перед глазами. «Ничего, посмотрим» кто из них посмеется последним. После обеда девушка поехала в район мастерской, где, оставив байк подальше, обошла все улицы, выученные с экрана планшета, сейчас подмечая ориентиры, вроде ярких вывесок или укромные места, ниши, углы, где можно спрятаться. Ровно в девять демон ждал ее за остановкой. От его взгляда, прошедшегося по стройной фигурке, в обтягивающем энергокостюме, стало не по себе. Охотница чуть не сбилась с шага от воспоминаний о вчерашнем поцелуе, который она гнала от себя весь день. А при виде Аша и его искрящихся глаз, и еще от того, что под энергокостюм действительно ничего не надевалось для лучшего распределения энергии, абстрагироваться от произошедшего не удавалось. Сегодня надо во что бы то ни стало его поймать, иначе охота окончательно превратится в какой-то фарс. «Привет, охотница!» Демон, улыбаясь, подошел почти вплотную. «Чем займемся сегодня?» «Я обязана предложить тебе мирное решение вопроса. Мы пойдем в участок, и ты выполнишь все необходимые процедуры, после чего снова будешь свободен до следующего срока отметки». «Не пойду». «Ожидаемо». В таком случае я пользуюсь правом применения силы. Сесиль упорно боролась с желанием сделать шаг назад от стоящего непозволительно близко демона. Больше никаких проявлений слабости. Мне просто интересно, что именно ты хочешь сделать? Аж и не думал убегать или для начала отступать подальше. Все так же стоял и улыбался. Поймаю тебя арканом и отведу в участок. Подтверждение слов девушка начала создавать в руке длинную нить. Линии на энергокостюме засветились ярче, концентрируя силу. Светящиеся точки побежали со всего тела к правой руке. «Попробуй». Демон не шелохнулся, стоя всего в одном шаге. И это уже не лезло ни в какие рамки. Дальше все слилось в одно движение, одновременно с коротким замахом Демон исчез из поля зрения. Только что был тут и нету. Оглядеться Сесиль не успела, аж со спины поймал ее в крепкие объятия, спеленав обе руки. И Здесь он, конечно, погорячился. Если бы Сесиль была в обычной обуви, то наступи она демону на ногу, тот и не почувствовал бы. Но удар пяткой, усиленный энергокостюмом, не мог пройти незамеченным. Демон зашипел, но вместо того, чтобы отпустить, оторвал ее от земли и понес. «Не брыкайся, а то упадем вместе», — предупредил аж «Куда ты меня тащишь? Тут есть отличное кафе неподалеку». «Какое кафе? Ты о чем?» «Я еще не ужинал. Подозреваю, и ты тоже. Не зря же ты такая легкая». Сесиль втянула ставший бесполезным аркан и активировала на полную мощность костюм, создавая защитное поле. Сейчас демон от нее с криком отцепится. «Ладно, если ты настаиваешь», — шепнул Аш, коснувшись губами ушка с маленькой сережкой-гвоздиком, и отпустил. Сесиль мгновенно обернулась, демона не было ни за спиной, ни в пределах видимости. «Какой шустрый!» Чутье включилось мгновенно, — указав направление лучше и точнее любого компаса. Решил, значит, поиграть в догонялки. Сесиль побежала на перерез. Демон очень быстр, но долго двигаться с такой запредельной скоростью не сможет. Сил не хватит. На все подобные трюки демоны тратят много энергии, а аж еще и после работы в мастерской, несколько сотен метров, дальше сдуется. Главное, правильно выбрать маршрут. Но не зря же охотница целый день изучала карту и потом несколько часов исследовала окрестности. Скорость преследуемого объекта начала снижаться до полной остановки. Значит, выдохся. Стараясь не сбить дыхание, Сесиль приблизилась к месту, где должна находиться добыча. Никого не видно, только случайные прохожие спешат по своим делам. Осторожно подходя, девушка сконцентрировалась на демоне, продолжавшим неподвижно стоять буквально в нескольких метрах от нее. Только где же он? Почему до сих пор не видно? Сесиль замерла там, где, если верить ощущениям, должен был быть демон. Никого. Рядом стеклянная витрина. Может, по-прежнему неподвижная добыча спряталась внутри? Охотница не успела обдумать мысль, как кто-то одной рукой закрыл ей рот, второй скрутил руки, Потом мир мелькнул, и вот они уже внутри какого-то кафе за столиком, а сама охотница на коленях у демона. Поймал. Аж убрал ладонь от лица охотницы, не спеша отпускать ее руки. «А мы в общественном месте. Веди себя прилично, хорошо?» «Это я должна тебя об этом попросить. Немедленно отпусти. Что ты себе позволяешь?» «Ничего такого». Невинно похлопал темно-красными ресницами демон, но ты же не будешь спорить, что я тебя поймал и имею право на очередной поцелуй. Прямо здесь и сейчас? Нет, чуть-чуть попозже, я же говорил, что голодный. Я не собираюсь с тобой ужинать, и отпусти меня наконец». Демон с видимым нежеланием освободил охотницу из крепких объятий, и та немедленно пересела на стул напротив, чтобы между ними оказался стол. «Значит, ты не возражаешь, если я поужинаю с тобой?» Аж жестом подозвал официанта и сделал заказ. «А вам?» Строгий мужчина в очках вопросительно посмотрел на девушку. «Кофе, пожалуйста, сладкий и со сливками. Одну минуту». «Знаешь, мне понравилось», — заявил демон, когда официант ушел. Отлично размялся. Сесиль его хорошего настроения не разделяла, «Покажи ладонь». Аж закатил глаза, никакого уважения. «Именем Верховного Протектора». «Только не начинай, ладно?» Демон недовольно протянул ей руку, которую Сесиль схватила и долго изучала. «Аж 16, Q 56, и хоть ты тресни. Каким образом ты от меня скрылся и скорость поддерживал так долго? Это же никак не шестнадцатый уровень». Я просто очень способный и хорошо распределяю энергию. Да у тебя по отчетам и распределять нечего. Не кипятись. У меня шестнадцатый уровень. Я прошел целых две проверки на полиграфе, готов пройти третью. После того, как ты поймаешь и приведешь меня в участок, подмигнул наглец. Никогда не упустит возможность подколоть. Приведу, не сомневайся. Думаю, что это случится не скоро. Нахально улыбнулся демон. «Пока что тебе просто везет». «Согласен. Мне вообще очень повезло с такой очаровательной охотницей. Так что, надеюсь, у нас все надолго и всерьез». Сесиль взяла принесенную чашку кофе, решив игнорировать демона с его подначками. «Когда-нибудь ему должно надоесть. А пока что демон откровенно наслаждался принесенной едой и компанией, то и дело бросая...» на смотрящую в окно девушку взгляды. «Как тебя зовут?» Внезапный вопрос вырвал охотницу из мыслей об очередном провале. «А что?» Настороженно поинтересовалась девушка, прокручивая в уме все, что она учила долгие годы на курсе демонологии. Вроде демону имя охотника ничего не дает. «Интересно. Мы же не в последний раз видимся. Вот лучше б не уточнял». Сесиль со звоном поставила чашку на блюдце. «Предпоследний». «Ладно, а как насчет малышки или крошки?» «Сесиль, и запомни, никаких прозвищ». «Хорошо, Сесиль, договорились, но малышка тоже неплохо звучит». Чашку демон поймал на лету. Кофе в ней не осталось, так что аж с обычной улыбкой вернул посуду на пару блюдце. «Значит, Сесиль, и почему ты подалась в охотники?» «Не женское это дело, тем более не для таких милашек». «Моя бабушка с тобой бы поспорила. Она в свое время была лучшей. Наверное, даже дедушка ей в чем-то уступал». «И ты, значит, пошла по бабушкиным стопам?» Демон отложил приборы, увлекшись разговором. «У меня в роду 15 поколений охотников по папиной линии. У мамы тоже в семье» все демонологи, так что я с тобой справлюсь, это вопрос времени. Я же говорил, что не тороплюсь. Мне кажется, у нас все только начинается, и самое интересное еще впереди». Демон пристально посмотрел в глаза Сесиль, а потом опустил взгляд на ее губы. Понятно, что конкретно у них впереди очередная расплата за проигрыш в охоте. Аж остановил официанта. «Я расплачусь энергией». «Да, у демонов всегда при себе имелась устойчивая валюта». «Мы принимаем только деньги, наличный или безналичный расчет», – отрезал мужчина. «Да ладно вам. Уверен, на кухне найдутся приборы, нуждающиеся в зарядке или на Наверное, будь на месте строгого официанта какая-нибудь женщина, то уже бы растаяла и растеклась лужицей возле столика от улыбки ярких губ» и блеск рубиновых глаз. Но с этим человеком подобное не прошло. «Повторяю, или вы оплачиваете заказ деньгами, или я вызываю полицию». «Я заплачу безналично отпечатком», быстро сказала Сесиль. Только полиции не хватало, одну объяснительную она из-за этого красноволосого уже написала. Через минуту официант вернулся с планшетом, к которому девушка приложила по очереди большой... Безымянный и указательный палец. Такая комбинация подтверждала, что она оплачивает счет добровольно. Приложая на пальцы в обратной последовательности, в банк уйдет сигнал о покушении. На экране тут же высветилась ее фотография. «Благодарю, мисс Андерфер», — кивнул официант и ушел. «Так ты Андерфер?» — протянул демон. «Действительно известная семья. Настоящая честь» стать добычей одного из ее членов. Судя по вернувшейся улыбке, аж нашел новый повод для издевательств. «На следующей охоте верну тебе долг за ужин. Или приезжай к нам в мастерскую красить байк. Поверь, будет как новенький». «Он и так новенький, и покрашу я его где-нибудь в другом месте», — огрызнулась охотница. «А это в счет сегодняшнего поцелуя. Будем считать, я расплатилась ужином». «Так дешево?» — поднял красные брови демон. «Неужели цена твоего поцелуя? Стандартный ужин плюс чашка кофе. Не ожидал. Да и целуешься ты не так плохо». «Послушай, почему ты от меня никак не отстанешь?» — серьезно спросила девушка. «Тебе ведь ничего не стоит дойти до участка и поставить отметку, что ты не покидаешь пределы протектората и не ведешь противозаконную деятельность, если ты ее, конечно, не ведешь». «Не веду. Ты сама видела, чем я занимаюсь». «А почему не дойду?» Демон коварно улыбнулся. «Я бы, может, и дошел. Пришли за мной какого-нибудь парня или не такую милашку-очаровашку. С тобой мне так быстро расставаться не хочется. И поцелуй все еще с тебя. Уговор дороже денег». На этом ужин закончился. Сесиль поняла, что отвертеться от платы не удастся. Демон больше вопросов не задавал. Так в молчании они дошли до остановки, где девушка оставила байк. Аж к удивлению охотницы подошел и сел на энергоцикл, одним прикосновением без чипа активировав «Вейстер», а затем без разрешения изменил баланс распределения энергии, сдвинув его на переднее колесо при движении прямо и на заднее в повороте. «Ты мало весишь, так что при ведущем переднем будет проще маневрировать», Не надо так сильно наклоняться, а заднее в наклоне позволит быстрее выровнять байк. «Ты все еще хочешь отработать ужин?» «Нет, просто совет, чтобы с тобой стало интереснее гонять». Но практика тоже не помешает, и не только в гонках. Улыбка на лице демона становилась все шире, огонь в глазах мог состязаться со светом зажегшихся фонарей. Он ни о чем прямо не напоминал... Но как тут забудешь о долге? На этот раз демон не ждал, пока Сесиль поцелует его сама. А стоило девушке подойти, притянул и коснулся губ. Сначала очень осторожно, чередой коротких поцелуев, давая привыкнуть и распробовать. Его ладони замерли на узкой спине. Охотница, не зная, куда деть свои руки, уперлась в обтянутую черной футболкой грудь, надеясь сохранить хотя бы небольшую дистанцию. Но это не помогло. С ним ничего не помогало и не работало ни в охоте, ни в чем-то другом. И на одном из поцелуев аж поймал ее и больше не отпускал, прижимая к себе вплотную, и пальцы девушки как-то сами зарылись в жесткие вьющиеся волосы. Даже мысль, что от волос демона идет небольшой жар, и сам он, неестественно горячий, не привела в чувство, проскочив где-то на задворках сознания. «Уже лучше». Прокомментировала добыча, пока Сесиль хлопала глазами, не понимая, как она так увлеклась. «Еще пара охот, и будет совсем хорошо». Больше искушать судьбу аж не стал. Сесиль находилась не в том состоянии и настроении, чтобы пререкаться и огрызаться. Девушка молча проводила отходящего в сторону демона взглядом и села на энергоцикл, проверяя все настройки, вполне рабочие. «Спокойной ночи, Сесиль. Жду следующей встречи». Демон улыбнулся и пошел по направлению к мастерской. Охотницу тут тоже больше ничего не держала. Думать над всем произошедшим не хотелось, но и не думать не получалось. Она проиграла Ашу, демону шестнадцатого уровня, кому сказать, засмеют. Они ведь не знают, что уровень у данного демона весьма условный». Или, как вариант, ее навыки на поверку оказались весьма условными, и мама права, надо идти в теоретике или вообще уходить из демонологии. Везде бывают исключения, вот и она стала исключением в своей семье. Может, пока не поздно бросить все и не позорить славную фамилию Андерфер. С такими мыслями и настроем Сисиль и стартанула к дому, когда буквально в паре десятков метров за неприметным поворотом почувствовала резкий выброс демонической энергии, слишком сильной для чего-то бытового и рядового. Не задумываясь, охотница свернула в переулок, отметив только, что байк теперь лучше слушается руля. В переулке, или скорее небольшом, зазоре между двумя офисными зданиями метра полтора в ширину было темно. Темно так, что не спасал и яркий свет передних фар, Не ночная, искусственная тьма поглощала не только свет фар, освещавших пространство максимум на метр вперед, но и звуки. Сисиль не слышала гул собственного Вейстера. Остановившись и сняв шлем, охотница медленно пошла вперед, в который раз полагаясь на чутье, кричащее о присутствии здесь демона и, скорее всего, ни одного. Энергокостюм моментально откликался на действия хозяйки, преобразуя ее силу в энергию и активируя щит. Несколько бегающих по костюму искр отделились и полетели вперед, освещая пространство. В десяти шагах от девушки в тупике у каменной кладки огоньки высветили троих демонов, один из которых, скрючившись, лежал на земле, а двое, щурясь, смотрели на приближающуюся охотницу – именем Верховного. Договорить девушка не успела. Демоны бросились на нее. Тут уж не до стандартных фраз служителя. Аркан спеленал первого в двух шагах от нее. Второй бросился вперед, не столько желая сразиться, сколько пытаясь прорваться к выходу. движение демона слились в одну линию, но все же он двигался не настолько быстро, чтобы не уловил натренированный взгляд, а отточенные рефлексы не сработали на опережение. Энергетическая сеть, очень неприятная для демонов, жалящая силой даже сквозь одежду, окутала второго нападавшего с головы до ног. Проверив надежно ли скованы оба демона, Сесиль подбежала к третьему, едва живому. Темная кровь толчками выходила из горла вместе с хрипами. Ему явно была необходима немедленная медицинская помощь. Охотница подлетела к байку, активируя сигнал, который должен разлететься во все экстренные службы, а также в ближайшее отделение протектората. Только бы медики успели. Движение позади она скорее почувствовала, чем заметила, и чуть-чуть не успела развернуться. Демон, пойманный в аркан, и сумел выбраться. Конечно, она же изначально настраивалась на одного демона 16 уровня, а тут двое и посильнее. Следовало лучше зафиксировать аркан, но девушка запаниковала из-за раненого. Энергокостюм несколько смягчил удар, а активированная защита не позволила получить сотрясение мозга. Но приложилась об асфальт охотница ощутимо, и демон навалился сверху. Краем глаза девушка отметила, как рухнул задетый и не устоявший на подножке байк. Демон же пытался вцепиться в нее удлинившимися когтями – целясь в глаза, какие-то способности к трансформации у него нашлись. Надеясь исключительно на возможности энергокостюма, а не на собственные мускулы, Сесиль удерживала острые когти демона на расстоянии. Подмога близко, но полагаться на кого-то не стоило. Десятки нитей оторвались от костюма и прошили нападающего, отбросив его подальше. Охотница дала мысленный сигнал спеленать демона так, чтобы он уже не выбрался. В это время отчетливо раздался вой сирены, приглушенный медленно рассеивающейся тьмой. Наверняка двое демонов, напавших на собрата, надеялись остаться незамеченными и не проезжай в непосредственной близости охотник, им бы это удалось. Энергокар протектората остановился у входа в узкий проезд, так что Сесиль пришлось подняться и попросить водителя чуть отъехать. «Там есть раненый. Оставьте доступ для медицинской службы», — пояснила девушка. Энергокар отъехал. «Что тут у вас?» Молодой высокий офицер с короткими светлыми волосами вытянул руку, окончательно разгоняя тьму между домами. Сесиль завистливо вздохнула. «За пару секунд очистить территорию — высокое мастерство. Ленька бы смог, а вот она пока, увы». «Два демона напали на третьего», — «Причины конфликта неизвестны», — пояснила охотница. «Демоны редко нападают на своих». Я проезжала мимо, почувствовала силу, решила проверить, и эти двое сразу кинулись на меня. Понятно. Офицер вдвоем с напарником по всем правилам арестовали демонов, надев на них наручники. Только после этого Сесиль сняла свои путы, сила быстро распределилась по энергокостюму, частично погашив линии, засветились опять. Подоспевшие медики осторожно погрузили пострадавшего на носилки и увезли на специальном энергокаре. Обычные стражи порядка, подъехав и увидев, что здесь происшествие не по их части, откланялись и направились дальше по своим делам. Охотники из протектората оформляли протокол. На зарешетченном заднем сидении Энкара сидели арестованные демоны. «Представьтесь, пожалуйста, кто вы и к какому участку приписаны», — попросил светловолосый офицер. «Меня зовут Сесиль Андерфер. Я пока никуда не приписана. Я прохожу практику на 56-м участке». «Так вы практикантка?» — охотник удивленно окинул девушку взглядом. «Впечатляет. Как закончите практику, приходите к нам в 48-й. Я готов дать вам рекомендации». «Спасибо» отличная похвала от настоящего охотника. Забыл представиться моё имя Эрик Кайган, охотник четвёртого ранга из сорок восьмого участка. Молодой человек обаятельно улыбнулся. На вид Эрик был примерно ровесником брата и в том же ранге, значит, не менее способный. Очень приятно и спасибо, что так быстро откликнулись. «Пустяки, мы были на дежурстве неподалёку». «Расскажите, Сисиль как вы здесь оказались?» Достав планшет из бардачка и положив его на капот, начал составлять протокол охотник. Я проезжала мимо, почувствовала концентрированную демоническую силу, остановилась. Через тьму ничего видно не было. Я пошла проверять, и те двое кинулись на меня, стоило к ним приблизиться. Я их обездвижила, правда, с тем, который сейчас слева, вышла накладка не получилось нормально накинуть аркан с первого раза. «Здорово, что справились сразу с двумя демонами. Но вы очень рисковали. В следующий раз лучше не действовать самостоятельно, а сразу вызвать подкрепление. Но вы ведь не вызовете». С улыбкой посмотрел на нее охотник. Я подумаю, Сесиль понимала, что, окажись нападавших трое, она бы не справилась. Второй охотник закончил съемку места происшествия и вернулся за руль энергокара. «Оставьте на всякий случай ваши координаты», — попросил Эрик. Сесиль достала чип из так и оставшегося лежать байка и приложила к планшету. Все открытые личные данные загрузились в файл с протоколом. «Я на всякий случай оставлю вам свои». Охотник поднял энергоцикл, поставив его на подножку, и вставил свой чип. Байк не завелся, опознав чужой чип — но экран загорелся, отображая личные данные Эрика Кайгана. Вот и все. «Если что, связывайтесь со мной». Кстати, забыл спросить, а что вы делали в этом районе ночью? «Ездила ремонтировать байк», — не задумываясь, ответила Сесиль. «Я недавно попала в небольшую аварию, а главное — абсолютно правдивая и проверяемая версия». «Видимо, вам придется снова туда съездить» посочувствовал охотник, оглядывая Вейстар. Не везет вашему энергоциклу. Можете потом выставить счет спасенному демону. Он же вам теперь обязан. Да ладно, это был мой долг. Я бы в любом случае не прошла мимо. К тому же у нее есть один знакомый демон и проверенная мастерская. И да, мистер Кайган, скажите, какие уровни у этих демонов? У того, которого вы связали арканом, «Одиннадцатый. У второго двенадцатый. И можно просто...» «Эрик», — улыбнулся охотник. «Я надеюсь, что при распределении вы вспомните о моем приглашении в 48 восьмой». «Обязательно. Тогда до встречи. И все-таки будьте осторожны». Попросил на прощание охотник и сел в энкар. Сесиль подошла к байку. «Да уж, правое зеркало разбито, помято крыло» и по всему ветровому стеклу пошла трещина, под замену. Но охотница просто не могла расстраиваться. Недавно пошатнувшаяся уверенность в себе вернулась и грела мыслью, что она справилась с двумя, одновременно с двумя демонами, одиннадцатый и двенадцатый. Осталось поймать одного, прикидывающегося шестнадцатым уровнем, и заодно вывести его на чистую воду, О том что аж значительно сильнее, чем хочет казаться, девушка больше не сомневалась. но спешить заявлять о таком выводе не стоило, засмеют, скажут, что просто не может справиться, вот и ищет оправдание, а еще хотелось узнать у самого демона, зачем ему прикидываться слабаком. Дома ждали родители, и внезапно ленька, что-то брат совсем зачастил к ним, неужели никак не найдетёт нормально готовящую девушку. «Ну что, поймала демона?» — поинтересовался брат. «Сразу двух!» — похвасталась Сесиль. «Правда, не тех, что нужно». «А с тем, что так долго возишься?» «Хочу и вожусь». Леонида столько рукой махнул. «Конечно, он-то думает, что ей дали задание поймать слабака, а аж тянул на...» «А на кого он тянул?» Сесиль, зайдя в свою комнату, первым делом открыла классификатор демонов. «Так...» Что она знает о способностях красноволосова, Практически ничего. Кроме того, что он отлично взаимодействует с энергией и невероятно быстро движется. Быстрее, чем любой из тех двоих, с которыми охотница сегодня сражалась. Значит, можно брать за отсчет десятый уровень, которым вполне могла обладать ее добыча на самом деле. Вот тебе и ерундовое первое задание.